Бабур понял, да и как было не понять, скрытый смысл происходящего. Сиятельный Махмуд хан, конечно, показал послу, что сиятельного Шейбани хана, как победителя, он уважает больше, чем собственного племянника-неудачника. Бабур понял все это, но взял себя в руки, сделал вид, что не заметил ничего унизительного для себя, На посла же взглянул, как на пустое место. «Сиятельный хан и родственник мой! Я рад видеть вас во здравии, и да не поколеблет его коварство ваших врагов!» Ожидая, пока Джанибек султан удалится, Бабур замолчал. Махмуд хан выразил особое почтение к послу, сопроводив его до двери. Затем пригласил сесть Бабура, на парчевую курпачу справа от себя. «Добро пожаловать, мерза! Не горячитесь и не отдавайтесь во власть вашего угнетенного ныне состояния. Пройдут и эти печальные для вас дни. Вы еще молоды, племянник. Из десяти цветов в цветнике вашей жизни не расцвел еще ни один». «Многие цветы моего цветника, дядя Увяри, еще не успев распуститься». Одно крыло мое сгорело от пожара, учиненного Ахмадом Танбалов. Второе спалил Шейбани. Да не допустит Аллах, чтобы между этими двумя губительными пожарами оказались и вы. Махмуд понял эти слова по-своему. Верно, враждовать сразу с двумя властителями опасно. Поэтому не посла Танбала и приняли, а посла Шейбани хана». Но Шейбани опасней для вас в Остакра, чем Танбал. Танбал — хищник мелкий, унес зубах Ферганскую долину и доволен. А добыча, которую хочет Шейбани, — это весь Маверонахар. И не только. Он жаждет захватить Харасан и целый Иран. Вы обратили внимание на его титул? Воитель-халиф. Наместник божий, а? И любит, когда его называют вторым Искандером. Шейбани, подобный Искандеру Зулькарнаю, замахнулся на весь мир. И на души всех мусульман, как же, халиф — духовный вождь. На Махмуд хана произвели впечатление и горячность племянника, и логичность его рассуждений. Но виду не подал ташкентский хан, только погрузился в раздумье будто бы. Вспомнил, что сказал ему посол Шейбани. «Полагаем, Шейбани-хан не намерен идти походом на нас. Судя по многим данным, его взоры обращены на юг, на Гессар, потом на Харасан и Иран. «Повелитель мой, дядя, ханский посол этими росказнями намерен усыпить вашу бдительность. Вспомните историю. Какой завоеватель!» До того, как он возьмет Ташкента Фергану, отправлялся в поход на Харасан и Иран. Чингиз? Нет. Амир Тимур? Нет. Занять Самарканд, Ташкент, Андижан, опереться на них и только после этого прыгать на Харасан, на Иран. Неужели Шейбани не понимает этого? Возможность нападения Шейбани хана на Ташкент пугала и Махмуд хана поэтому он призвал себе младшего брата Улачхана, который властвовал в краях за Исаккулем. Пятнадцать тысяч воинов находится сейчас в пути, через месяц примерно Улачхан будет в Ташкенте. Люди Шейбани хана, конечно, проведали об этом сговоре братьев, потому и посол прибыл в Ташкент, хотят пойти на мировую, это ясно. А он, Махмуд хан, тоже знает полководческие способности Шейбани и войны с ним не желает. Племянник же Бабур считает войну неизбежной. Почему? Не от того ли, что Шейбани его побил, и теперь Бабур хочет отомстить? Чтобы лучше узнать намерение племянника, Махмуд хан спросил. — Ладно, мерза, предположим, что нападение на нас, Шейбани хана, неотвратимо. Что должны делать нам? Все мы, кто противостоит вожделениям Шайбани, должны собраться и заключить союз, чтобы одним кулаком его бить. Махмуд хан, испытывающий, воззрился на Бабура своими хитровато-карими глазами. И мы с вами должны заключить союз, да, мой мирза? Не только со мной. Есть у меня еще один дядя, ваш брат, Олач хан. «Так я объединю с войсками Улачхана свое. Будет у нас сейчас 30 тысяч воинов. Потом объединимся с вашим войском. Сколько воинов будет тогда?» С Бабуром осталось 250 человек, и Махмуд хан знал это. Он решил охладить воинственный пыл племянника, указав его место среди настоящих ханов. Бабур вновь покраснел, удар дяди достиг цели, но достоинство терять племянник не собирался. «Повелитель, судьба мачеха ввергла меня в несчастье, но вспомните, прежде чем испить яд поражения, мы испробовали и сладкий напиток победы. Поэтому я осмелился раскрыть вам душу, призвать к союзу». «Хорошо, конечно, что вы так откровенны». «А что, племянник, если представится возможность, вы схватились бы снова с Шейбани ханом?» В вопросе Махпуд хана была и проверка племянника, и насмешка над ним. По пословице «Не насытится курашом только поверженный». Кураж — вид национальной борьбы. «У меня есть основание, чтобы снова схватиться с ним. Есть!» — твердо сказал Бабур. «Ну, а если иметь в виду кураж, то, как говорится, раз тебя повергли на наземь, а в другой раз ты сам поверг». «Правда, правда», — с удовлетворением ответил Махмуд хан. И подумал, «А что, если во главе тридцатитысячного нашего войска поставить отважного Бабура, с его-то опытом войн против Шейбани, вполне смогли бы мы победить?» Правда, коли Бабур одолеет бани то потом люди и возвеличивать будут не Махмуд хана, а Бабура. Не будет ли тогда Бабур домогаться Ташкента? Кому ж неизвестно, в чьих руках войско у того слава, а у кого слава, тому принадлежит и власть. Так осторожный и хитрый дядя отказался от мысли поставить племянника во главе своего войска. «Ах, несчастная наша Ханзада-бегим!» «Сколь тяжки теперь ее дни!» Махмуд хан перевел разговор на семейные дела. «А Шейбани хан, вот ведь хитрая лиса, не правда ли, племянник?» «Ханзада-бегим со стороны матери нашего рода, а по отцу родня Тимуровым отпрыском. Знал, коли честно женился на ней, много родни приобретает. Говорят, женился как положено» задал в Самарканде пышный той. Бабур хотел объяснить, как все произошло, но Махмуд хан, не расположенный всерьез принимать племянника, нанес ему второй жестокий удар. Постыдно получилось, позор навлечен на всех нас. А потом, смягчая удар, стал заверять, что Бабур и его мать, и его жена — «Слабые силами Айша-Бегим, они приехали в Ташкент раньше, наши безмерно дорогие гости. Надо всем им после пережитого отдохнуть, и развлечься не мешает. Завтра вот в честь посла Шейбанихана будет пиршество. Поучаствуйте, дорогой племянник». Все доводы, приведенные Бабуром, оказались тщетными». Ясно, что Махмуд-хан испытывает страх перед Шейбани, что заискивая перед ним, надеется купить себе спокойствие, соглашаясь с воителем халифом. Ох, ошибается дядя, жестоко ошибается. Спокойствие, царящее сейчас в Ташкенте, напоминает тишину перед опустошительным ураганом. Надо было увозить мать и жену от его приближения. Куда вот только вести их? Глава 2. Айша Бегим уже два месяца в Ташкенте. Потеряв ребенка, пережив тягости осады в Самарканде, молодая женщина совсем расхворалась. Сестра Айши Разия Султан, любимая жена Махмудхана, взяла ее во дворец. Лучшие лекари ухаживали за ней, лучшими лекарствами пользовали. В конце концов, поставили на ноги Айшу Бегим.